Умственный фонд Эрарбии. Астроном прибился к ним, точнее, его подобрал отряд в дальних окрестностях радиоактивного пепелища столицы Империи. Лумис изначально не планировал никаких гуманитарных миссий по спасению чего бы и какого бы то ни было. Не имелось у отряда ни сил, ни возможностей помочь сотням тысяч несчастных, счастливчиков, уцелевших при взрывах, по которым их тройная мощь со всеми поражающими факторами прошлась вскользь не превратив в настенные зажаренные обои, в обгоняющий ветер летающие куклы, в пепельную залу, подвешенную в черной стратосферной печали, или еще в тысячи вещей, в которые легко и просто обращается человеческое тело, если не поскупиться высвободить очень много энергии в очень малую долю секунды. И уж тем более Лумис не предполагал участвовать в сохранении умственного фонда Эрарбии, тем паче не сегодняшнего, а былого, почти эфемерного, Эдакого унесшегося в тартарары, покрытого пылью циклов, времени, забытой славы имперского до атомного рассвета. Когда в толпе бредущих непонятно куда, но понятно почему беженцев, Лумис увидел астронома, он, конечно же, сразу его узнал. Безусловно, повстанец Лумис высматривал в толпе не его, а хоть кого-то из собратьев убитой на медней революции. Однако их простуженные судьбой лица не наблюдались. Допустимо было пройти мимо или приостановиться, давая видению, затеряться в тысячи понурых затылков. Однако это лицо, единственное знакомое среди моря чужой скорби, лицо вынесенное из того, похороненного пеплом блокадного героизма, побудило Лумиса дернуться. Мягко, но с суровой непреклонностью цели, вклиниться в податливую тягучесть киселя толпы, выстоять, отжать покатостью плеч напирающую волну, и необъятным монолитом застыть поперек циркуляции и от тягот планетарного бытия астронома. Конечно, тот тоже его узнал. «Молодой человек», — сказал он, когда людской прибой впечатал его в мертво стоящую мускулистую преграду. «Я не совсем понял, для чего вы тогда меня спасли. После уничтожения обсерватории, которой я вам, кстати, не прощаю, злой рок тянет меня из муки в муку. Так что, может, вам вовсе не стоило меня выручать, а?» Разглядев академика, а особенно ощутив запах планетарного эксперта вблизи, Луми сразу понял, что при обычном раскладе судьбы, несмотря на явно приобретенный в последние недели иммунитет к бытовым тяготам и врожденную философскую отрешенность, до конечного финала ученому остается очень немного. «Придется выручать вас снова, хотя к лучшему это или нет, я покуда не знаю». Придрек он, словно разговорившаяся скала. «Следуйте за мной, надо отсюда выбираться. Держитесь за руку». А когда они вырулили из потока и оказались около недавно конфискованных у каких-то бандитов-вездеходов, Лумис добавил, обращаясь к одному из молодых соратников по истреблению избранных. «Будете присматривать за пожилым. Заодно, если не лень, почерпнете каких-нибудь никчемных, но крайне забавных знаний. Человек интересный. Накормите и напоите его. Внутри машины, понятное дело. Иначе эта толпа несчастных захлебнется слюной». С тех пор астроном исследовал с ними везде. Ибо распрощаться с ним теперь значило свести на нет все то, что уже вложено в восстановление его физического облика. Ведь времена теперь стали еще хуже тех, в которых профессора подобрали. Ценность же его, как узкого специалиста-теоретика, вместе с ценностью его науки и раньше на практике сводящейся к нулю, теперь упала в отрицательную область. Ни фиоль, ни красный гигант Р, ни тем более какие-либо планетарные элементы системы Надгеи уже не наблюдались.